Глава двенадцатая. Печальная. После отмечания наград, жаль, положить ордена в стакан было нельзя, за отсутствием самих орденов, но это дело наживное. Мы вышли в сад. Уже было темно, и на небе были видны мириады звезд. Даже Млечный Путь хорошо просматривался. Это вам не нынешняя Москва, где из звездного неба только Сириус проглядывает. Это не считая Луны и Венеры, но они-то ближайшие соседи. Я всегда любил смотреть на звездное небо и теперь стал показывать Генриху, где и какие созвездия на декабрьском темном небосводе. Генрих, попыхивая трубочкой, сидел и молча внимательно смотрел на меня. Потом неожиданно сказал, «Саша, или как там тебя правильно зовут? А ты кто и откуда?» Я прямо опешил, так неожиданно это было для меня, разомлевшего от вина и еды. Видимо, я выглядел как ударенный в солнечное сплетение, только воздух не пытался глотать. Повисла пауза, Генрих выжидающе смотрел на меня. И как он меня раскусил. Впрочем, я не шпион, никто меня к длительному внедрению не готовил, значит, где-то прокололся. Чтобы выиграть еще секунды, протянул голосом Юрия Соломина, ответившую на вопрос маленького Юры. «Павел Андреевич, вы шпион, бессмертным. Видишь ли, Юра?» Хотя я немного симпровизировал. «Генрих, прямо не знаю, как сказать, чтобы не соврать. А ты попробуй, я постараюсь понять тебя». — Ага, — подумал я, — и тебе помиловка будет. — Ты можешь мне не поверить, это звучит фантастически. Что же, придется колоться, ложь он почувствует, слишком долго мы жили под одной крышей. Вот и совет будущим попаданцам. Не живите у родственников, живите в гостиницах, меняйте города и страны. Так вас дольше не раскроют. Я попал сюда из двадцать первого века, как потерпевший кораблекрушение, без возможности вернуться назад. — А как же Саша? Вы поменялись с ним телами, он теперь у вас? Уже хорошо, он принял перемещение во времени, как факт, психушка мне не грозит. А вот зачем он правую руку все время в кармане держит, и пальто как-то уж слишком оттопыривается в мою сторону. Понятно, взял револьвер на всякий случай, вдруг я на месте обернусь ужасным инопланетным монстром или еще какой нечтью, может, у него шпалер с серебряными пулями заряжен. Нет, мы какое-то время существовали вместе, он знал, кто я и откуда, и мы могли как бы по очереди разговаривать с вами, но со временем больше лидировать стал я. «Где Саша сейчас? Слышит ли он нас? Я могу поговорить с ним?» «Я точно не знаю. Из-за конфликта в семье с матерью и Иваном он ушел глубоко в подсознание, как я его не просил остаться. Мне его тоже не хватало, особенно в первое время, но потом работа. Она помогает втянуться». «Он может вернуться?» «Не знаю. Он точно не ответил. По поводу возвращения был мой последний вопрос. Он ответил, возможно, позже, через год-два». «И вообще, Генрих, убери револьвер. Польнешь еще случайно. Даже если не попадешь, то одежду испортишь. Он у тебя не серебряными пулями заряжен?» «А что, надо было?» «Нет, не надо. Я не чудовище. И вообще-то сказки про серебряные пуль-то». «Я бы сказал, что сказочным является твое появление здесь». Генрих вынул револьвер и переложил его в другой карман. «А как ты понял, что я — это я, а не Саша?» «Это было нелегко. Сначала какие-то подозрения, потом факты стали нанизываться в цепочку». Противоречия исчезали. «Сначала я заподозрил, что ты пришел из иных миров». Генрих сделал жест кистью руки вверх и вселился в Сашу, проботив его. «Анга, Уэллс начитался. Страшные марсиане, пьющие кровь, проходили тоже. Хотя вроде Уэллс про войну миров еще не написал, но были до него авторы-фантасты, особенно когда Скиапарелли открыл каналы на Марсе, а Лоуэлл высказал мысль об их искусственном происхождении». Да и на Луну в литературе уже летали все, кому не лень, начиная с Сиранода Бержерака. «Я даже хотел допросить тебя под револьвером, но потом решил понаблюдать, тем более что стал понимать, что ты хороший человек и вряд ли причинишь мальчику зло. Я даже стал понимать, когда говоришь «ты», а когда Саша. Он ведь по-юношески наивный, а в тебе чувствуется взрослый много повидавший человек. Тебе, кстати, сколько лет и как к тебе обращаться?» «Мне, к сожалению, 63 года, я старше тебя, Генрих, зовут меня Андрей Андреевич Степанов, я родился аж в 1957 году. Но будет лучше, если ты будешь звать меня Сашей, а то окружающие удивятся, если оговоришься. Тем более, что сейчас я как бы третья личность. Во мне есть что-то от Андрея Андреевича что-то от Саши. Мне даже почерк изменился». Да, на это Элиза обратила внимание, что Саша стал писать по-другому. Как-то более рублено что ли, исчезла округлость букв, само написание стало несколько иным. Но это и не письмо Андрея Андреевича. У нас изменилась орфография, исчезли яти и еры, написание букв стали проще, не в моде и всякие завитушки. И все же у Андрея был другой почерк, конечно, да и 63 года против 22 лет. Ну, вас, наверное, живут лет 200, болезни побеждены, все счастливы, как у Оина и Сен-Симона. Ха-ха, мы и социал-утопистов почитывали. «Нет, Генрих, средняя продолжительность жизни в России – 72 года. Болезни есть, и не все живут в достатке и счастливы. Техника, да, шагнула вперед, но люди остались такими же. Есть в них добро и зло, зависть и щедрость, трусость и храбрость». Дальше разговоры пошли о том, какая у нас техника, были ли люди на Луне и так далее. Стандартный набор, практически то же, что и с Сашей, не буду здесь повторяться. «А что еще вызвало подозрение?» – спросил я Генриха. «Да много чего» самостоятельность, бесстрашие, вон ты как с полицией обошелся. Я и то растерялся, а ты нет. Всего сам умеешь добиваться. Опять же, гимнастика это Вон как ты и в тело в порядок привел. С дедом общий язык нашел и сумел договориться. Ты вообще умеешь с людьми обо всем договариваться, и с простым людом уважительно говоришь, и высоких чинов не боишься. Вон Сергею Александровичу прямо в глаза смотрел, а перед ним и генералы глаза опускают, как же великий князь и московский губернатор. Захочет — порошок сотрет. Я было думал, это от того, что ты в любой момент можешь обратно к себе улететь. Или гипнозом, каким обладаешь. Раз, и внушишь всем все, что захочешь. А теперь вижу, что ты обычный человек. И главное, это твои знания. Сейчас на Земле такими никто не обладает. Поговорив больше часа, мы замерзли, хотя на улице было 1-2 градуса ниже нуля. А мы были тепло одеты и пошли в дом. Согревшись чаем с вареньем и баранками, направились в кабинет. Я плотно прикрыл дверь и увидел удивленный взгляд Генриха. «Генрих, я просто хочу, чтобы наш разговор остался в тайне, и не хочу, чтобы хоть что-то услышал Лиза». «Так она первая заподозрила тебя еще, когда ты застеснялся ее и встал с кровати по малой нужде. Саша бы так и не сделал, он к ней привык больше, чем к матери. Это она попросила сегодня меня с тобой поговорить, чтобы объясниться. Я уже сказал ей, что она права в своих подозрениях, но беспокоиться нечего». Я подумал, что правильно говорил Горбатый в исполнении Джигарханяна. «Бабу не обманешь, она сердцем все чувствует», а вслух сказал. Конечно, Лиза всегда была рядом с Сашей, по-моему, она ему ближе, чем мать, хотя Саша очень тяжело переживал разрыв с матерью, что и послужило причиной его ухода в себя. Но мне кажется, что мать довольно холодно относится к Саше, и к тебе с Лизой. Да она больше эгоистка, и Павла Ивановича она все время заставляла зарабатывать деньги, к тому же изменяя ему. Я однажды застал ее с уландским поручиком в довольно интимной ситуации, но Павлу ничего не сказал. Дед мне что то что-то намекал, да и про Ивана с Николаем как-то нелестно отзывался. А вот про тебя, Элизу, я ничего плохого от него не слышал. Зато я много чего от него слышал, когда мы потеряли первенца, Элиза едва не отдала Богу душу. А еще потом, когда выяснилось, что больше детей у нас быть не может. Поэтому, как ты мог заметить, я к нему теплых чувств не испытываю. Тоже могу сказать и о Лизе. Давай не будем больше на эту тему, хорошо? Лучше поговорим о наших научных делах. Я согласился, дальше речь пошла о наших проектах. Генрих работал с Михелем, последние дни практически не вылезая из лаборатории. Результат – Индиго получен и привилегия на него готова к заявке, они и текст успели набросать. Есть чем поехать к деду, надо до Рождества успеть. Вот уедут Генрих с Михелем в Германию на свое европейское Рождество, вот тогда и поеду. С сульфаниламидом вроде все тоже прояснилось. Хотя без Михеля Генрих бы ничего не сделал. Все же Михель талантливый химик. Надо будет ему к Рождеству приличную премию выписать. Пусть у себя на родине пивка попьет в волю. Заявку на привилегию писать пока еще рано. Не все ясно с финальной стадии синтеза сульфаниламида. Но промежуточные этапы пройдены. Генрих вносит все в лабораторный журнал. Он очень тщательно готовит каждый эксперимент. Записывает навески и концентрации ингредиентов. Даже источник происхождения этих ингредиентов регистрирует температуру и влажность в перед проведением каждой реакции, а уж температуру раствора и его pH регистрируют с максимальной точностью. К опытам с тринитротолуолом мы не возвращались, больше ничего взрывать не приходилось. Нам хватало дел с индиго и с трептоцидом, сульфаниламидом. Тут Генрих спросил меня, кто я по специальности в своем времени. Пришлось рассказать, что Андрей был инженером по высокопроизводительным вычислительным машинам, которые могут моделировать эксперименты, не проводя их. Ага, вот откуда слово «алгоритм». Ты вообще довольно часто говорил слова и даже фразы, которые в этом веке не понял бы никто. Я уже не говорю про формулы. Я вообще-то думал, что ты как-то связан с медициной или химией. Последние два десятилетия Андрей работал с моделированием реакций, проходящих в организме человека, но как математик. Он неплохо знал математику и то, как заставить машину работать в правильном направлении. Вот те самые алгоритмы, как последовательность действий. Это и есть своего рода инструкция для машины, написанная понятным ей кодом. Мы еще немного поговорили, и я отпросился спать, так как устал за сегодняшний день. Генрих ушел, но все же он был какой-то взвинченный. Видимо, не все успело меня выспросить, что хотел. «Да ладно, завтра поговорим», — подумал я, засыпая. Проснулся я от взрыва во дворе. Окна комнаты выходили на полянку, но и тут грохнуло, будь здоров, как. Чувствуя неладное, я нацепил брюки и туфли на босу ногу и выскочил в коридор. В коридоре было темно, я чуть не столкнулся с Лизой Басой в ночной рубашке. Дверь в их спальню была открыта, я успел рассмотреть битые стекла на полу из полохи огня над лабораторией. «Быстрее там, Генрих!» — крикнула Лиза. Я опрометью скатился по темной лестнице и выскочил в сад. Над лабораторией стояло зарево, крыши не было видно. Кругом валялись обломки дерева, камни и черепицы с крыши. Той стены, что примыкала к забору и где была печь, практически не было. Внутри все было завалено обломками, битой лабораторной посуды уже вовсю полыхало. Я стал руками разгребать обломки там, где стоял лабораторный стол. В этом месте Генрих сидел чаще всего, наблюдая за реакцией, видя журнал. Я чувствовал, как трещат волосы на голове. Жар становился нестерпимее, а я не видел Генриха. Может, его здесь и нет? Вот под руку попало что-то мягкое. Неужели нашел? Не веря себе, я отбросил какую-то доску, мешавшую тащить что-то податливое на ощупь, похоже на полупальто. Но это была всего лишь лабораторная кошма, которую мы держали, как ведро с песком, на случай возгорания. Вокруг стал распространяться едкий химический дым. Я почувствовал, что задыхаюсь, и, не выпуская кошму из рук, выпрямился и бросился к пролому, надеясь глотнуть свежий воздух и достать воды. На пожар уже сбежались соседи. Некоторые просто глазели, на другие пытались тушить огонь. По цепочке передавали ведра с водой от садового колодца, и здоровенный мужик, вроде как конюх соседей, выливал их одно за другим в огонь. В толпе крикнули «Вот он, аптекарь, нашелся». Я обернулся, но понял, что они просто приняли за Генриха меня. Меня за кого угодно можно было признать в обгоревшей рубахе за копченого и страшного. Лиза тоже стояла тут. Женщины удерживали ее от того, чтобы она не бросилась в огонь. Услышав слово «аптекарь», Лиза перестала рыдать. Я еще никогда не слышал таких рыданий, узнала меня и крикнула. «Вытащи его вон там, спаси Генриха». Я накрылся кошмой и крикнул мужику, чтобы он облил меня водой и плескал воду из ведер вон туда. Я показал рукой место, где буду искать. Вот опять дым и пламя, дышать нечем, от кошмы идет пар. Я руками роюсь в тлеющих обломках. Вот прилетела вода из ведра. Не добивает, я так и знал, только зря воду льет. Никого нет, скорее уже на ощупь, продолжаю поиски. Последнее, что я помню, кто-то, схватив меня в охапку, куда-то тащит. Темнота. Очнулся на жестком. Запах карболки. Глаза не открыть, они то ли замотаны, то ли оплыли. Ничего не вижу. Попытался пошевелить пальц минок Больно, но получается. Значит, ноги на месте. Теперь руки. С руками хуже, я их не чувствую. То есть боль там есть, но пошевелить ничем не могу. Неужели так обгорел, когда не жилец? В этом веке такое не лечит. Разве что обратно в 21 век забросило после смерти на пожаре. Или, может, еще в какое время. Нет, судя по карболке, я все там же, в 1889 году. Я неловко повернул голову и, почувствовав резкую боль в шее, застонал. Очнулся, родименький. «Пить хочешь?» Я сделал движение головой. «Да, мол, хочу». Через минуту к губам приложили носик поилки, в рот полилась вода. Как же это вкусно! Если судно надо, так я здесь, рядом. Знаю, что говорить не можешь ты. Ножкой так пошевели, я пойму, что подать надо. Такое растительное существование длилось неделю. Каждый день приходил доктор, а то и вместе с коллегой. Они о чем-то тихо беседовали в стране, осмотрев меня. Меняли повязки. Очень было больно. Несмотря на то, что мне кололи морфию, он меня просто проваливал в сон, а на перевязках даже морфий не действовал. Хотелось крикнуть, что же вы по-живому дерете, сволочи. Я чувствовал, что повязки отмачивают, наверное, той же разведенной карболкой. Глаза мне тоже обрабатывали, но я практически ничего не видел. Надеюсь, когда принесут очки, хоть два пальца от трех буду отличать. Наконец настал день, когда отек лица спал, я смог разлепить губы и повязку с лица убрали. Часто приходила окулист с сестрой милосердия, что промывала мне чем-то глаза, закапывала капли и наносила под глазную мазь. Руки у нее были золотые, они так и порхали перед моими глазами, а я не чувствовал не то что боль а даже прикосновений. Несколько дней подсушивали раны, хотя распыляли пульверизатором ту же карболку. Говорить мне не давал доктор, мой лечащий врач, Леонтий матвеевич «Рано вам, батенька, у вас еще ожог гортани, голосовые связки не зажили» обожжены высокой температурой, да и надышались вы какой-то едкой химией. Слава богу, пневмонии у вас нет. Раздался деревянный стук, видимо, суеверный доктор постучал по тумбочке. Вообще, когда я вас впервые увидел, думал, что не проживете больше пяти суток. Но организм у вас молодой, справился, сейчас вы идете на поправку. Я опять услышал стук. Что же, дела мои не очень, хорошо еще, если членораздельно говорить буду, а не пищать наподобие Буратино, или как он тут называется, да, Пиноккио. Пальцы на руках я начал чувствовать, когда сняли бинты. Теперь все раны подсыхают. Потом мне стали наносить на пораженные участки какую-то пахнущую тухлой рыбой мазь. Понятно, сначала пока было мокнуть и сочилась сукровица, применяли влажные повязки. Потом подсушили, образовалась корочка с труб и теперь ведут регенерацию подмазевой повязкой, одновременно используя антисептик для профилактики инфекции. Для этого времени правильно, пожалуй, лучше все равно ничего нет. Так тянулись дни за днями, постепенно ожоги мои заживали. Пока я не мог говорить, из горта не врывались нечленораздельные звуки, но доктор меня успокоил, сказав, что это лучше, чем он с коллегами ожидал. Говорить я буду, но петь, конечно, нет. Я начал шевелить пальцами рук, но никакого карандаша удержать не мог, на мне были как будто белые варежки из бинтов. Конечно, мне нетерпелось узнать о судьбе Генриха. Нашли ли его? А вдруг он в соседней палате? Доктор, наверное, понял мое страдальческое мычание, не в первый же я у него такой мычащий, и сказал, что ничего не знает, ко мне придут родственники и все расскажут, вот буквально на днях придут. Он не хочет допускать их в палату, потому что они могут принести микробы, таких маленьких невидимых зверьков, которые могут меня убить. Ладно, хватит заливать про зверьков, я тебе сам про них рассказать могу такое, что тебе не снилось. Больше всего меня беспокоило то, что нет никаких вести от Лизы, Она могла бы передать мне записку, написанную карандашом, и пусть ее хоть выстируют в карболке после прочитают мне. Но никаких записок ни от Лизы, ни от деда, ни от матери, наконец, не было. Сиделка меня развлекала, рассказывая городские новости и сплетни, из чего я понял, что готовятся большие гуляни на Рождество с гуттаперчевыми шарами. А управа запретила шары, говоря, что они пугают лошадей. Вот торговцы решают, что делать с шарами. Дух-то, то есть газ, уже в них пустили. Хотят их сейчас продать, но ведь пост, а какие-то шары отвлекают народ от церкви, опять нельзя. Значит, скоро месяц, как я здесь, ко мне никого не пускают, и я ничего не знаю. Говорить я не могу, мне принесли дымчатые очки без диоптрий, видимо, чтобы не расстраивался, что ничего не видно. Хотя доктор соврал, что это для улучшения зрения. Одним словом, дело плохо. Все рухнуло в одночасье, и перспектив нет».